Глава 28 Откуда-то сверху на плечо упал кусок грязи. Надеюсь, что грязи. Утром я понимал, что здесь преобладает нечто... другое. Поморщившись, я стряхнул серо-коричневый комок с бронежилета и поправил оружие. Да, той самой возможностью перемещаться, не привлекая внимания, была канализация... Коллектор Пекина представлял собой дополнительный уровень гигаполиса, спрятанный глубоко под землей. Здесь имелись свои улицы в виде широченных труб, по которым мог спокойно проехать грузовик. Имелись площади, соединяющие развязки этих говногистралей, как метко назвал их Лей. А еще тут было спрятано огромное количество технических помещений, благодаря которым вся эта система управлялась. На постоянной основе в канализации людей работало довольно приличное количество. все таки такой объект инфраструктуры нельзя было оставлять без присмотра. Впрочем, люди здесь исполняли в основном роль операторов, сидя в контактных центрах и пунктах управления отдельными районами. Они корректировали работу ИИ и решали срочные проблемы с помощью массы разнообразных дронов и ботов. Оно и понятно. Расчищать вонючие засоры размером с одноэтажный дом отказывались даже бездомные, предпочитая заниматься не столь постыдными занятиями, воровством и грабежами, например. Однако те же бездомные не стыдились использовать некоторые относительно чистые части коллектора как убежище. Рейды сюда устраивались довольно редко и только в том случае, если случалось нечто экстраординарное – так что мелкие преступники, которые по каким-то причинам не могли показываться на поверхности, здесь чувствовали себя в относительной безопасности. В мрачных закоулках, о которых не всегда знали даже операторы, они устраивали свои логово и выбирались на промысел в город только по ночам. Как раз сейчас, по словам Субао, мы приближались к месту встречи с персонажем, проживающим в одном из таких «поселений». Нас должен был дожидаться проводник, который обещал провести отряд к базе Фанга. Признаюсь, сначала я не понял, зачем нам нужен кто-то из местных. Но стоило спуститься из мастерской контрабандиста на десяток с лишним метров под землю и побродить по переплетению канализационных труб, как все встало на свои места. Коллектор был огромным лабиринтом. И даже карты, которыми разжился Субао, не могли помочь нам добраться до нужного места. Канализация Пекина не раз перестраивалась и дополнялась, так что точных данных обо всех ее путях попросту не существовало. Каждый отдельный район и квартал имели собственные данные, однако часть из них получить было нельзя, из-за предприятий корпораций, которые располагались над этими местами. Никто не желал оставлять преступникам дополнительный шанс проникнуть на закрытые объекты, и наш путь, как назло, пролегал как раз через такие места. Именно поэтому понадобился человек, который знает коллектор как свои пять пальцев. Им оказался безымянный мужчина, ожидающий нас на одном из перекрестков. Китаец в одежде, сшитый из разных кусков тканей и двумя металлическими ногами. Эти протезы выглядели страшновато. Было прекрасно заметно, что устанавливали их не в клинике, а где-то неподалеку. Вместо человеческих конечностей... Подобие лап кузнечика с завернутыми назад коленями. Провода в паре места оторвались, и неизвестный проводник просто завязал их узлом. Помимо этой детали меня привлекло и другое. Глаз у человека тоже не было. Их заменял встроенный прямо в голову шлем для погружения в вирт. Четыре камеры, висевшие на нем, давали человеку обзор в 360 градусов. Хм, интересное решение». «Мастер Субао?» — человек склонил голову. «Вы задержались». «Не все ориентируются здесь так, как ты, Шу». «Что есть, то есть», — ухмыльнулся он. «Потому вы меня и наняли». Субао понял намек правильно. Он достал из кармана кредитный чип и протянул его проводнику. «Здесь половина. Вторую получишь, когда доберемся до места, как и договаривались». «Разумеется, мастер». Шу поклонился и спрятал деньги в нагрудный карман. «Предлагаю не терять времени. Следуйте за мной. Путь предстоит не близкий. Вот уж что верно, то верно. Добираться до логова фанга пришлось несколько часов. И если поначалу мы двигались довольно быстро, то чем ближе к окраине города, тем сильнее замедлялись. Иной раз приходилось брести по пояс в вонючей жиже, надев боевые шлемы и респираторы. Запах вокруг стоял такой, что глаза без защиты начинало ужасно резать. В такие моменты я очень жалел, что нельзя было проделать весь этот путь как нормальным людям, по поверхности. Однако тут же напоминал себе, что в связи с последними событиями сделать это было невозможно. Несмотря на все усилия корпорации, очистить город от расплодившихся частей цифрового демона все еще не удавалось. С тех пор, как я очнулся, прошло три дня и за это время под контроль правительства Гигаполиса удалось вернуть Доки и первый жилой район. Однако карантин снимать никто не спешил. По улицам, как и прежде, катались бронированные глайдеры полиции, дороги перекрывали наспех возведенные кордоны, а хакеры корпораций день и ночь сражались с ИИ, продолжающим сопротивляться. Правда, после потери главного носителя куски демона не знали, что им делать, И буйствовали совершенно бесконтрольно, что изрядно облегчало задачу корпов. Левей провел еще несколько тестов с моим нейрочипом, но все они показали тот же результат, что и прежде. Частично управлять цифровым демоном я мог, а вот он мной — нет. С другой стороны, изолировав и привязав его к моему устройству, старый хакер практически лишился возможности изучать и тестировать столь необычного подоптного — Просто потому, что тот никак не реагировал на сторонние команды. Дав мне единственный рут доступ, Левей обманул сам себя. Конечно, будь у нас больше времени, он бы нашел ключик к этой дверце, я уверен, но сидеть до окончания карантина в мастерской Субао мы не собирались. Все эти дни я и Лавочник разрабатывали план налета на предприятие фанга. И все бы ничего, но теперь у него в доме жила Ира которой совсем не обязательно было знать о том, чем мы занимаемся. Впрочем, уверен. Девушка и сама прекрасно понимала, что мы планируем не слишком законное дело. С другой стороны, она не лезла в наши дела и спокойно дожидалась, пока вся эта суматоха в городе уляжется. Сделка, которую она нашла, была полностью подготовлена, и нам оставалось лишь подписать все необходимые документы с владельцем предприятия. Так что вечерами и ночами... Мы с Ирой занимались отнюдь не делами. Я понимал, почему так получилось. Адреналин, страх и беспокойство требовали выхода. И лучшим способом избавиться от них был секс. К тому же мы оба прекрасно понимали, это не отношения, не любовь и не привязанность друг к другу. Мы были партнерами и друзьями. А как сказал один мудрый человек, лечь в постель можно только с настоящим другом. Не помню, где услышал эту фразу, но нашу ситуацию она обрисовывала довольно точно. Ира была особенной девушкой. Умной, целеустремленной, сильной. Она мне нравилась, но при всем этом прекрасно понимал, что она не та, с которой я готов разделить всю жизнь. Не мог себе такого позволить. Не мог окончательно отринуть свое прошлое и сделать вид, что начал жизнь заново, даже несмотря на то, что Матвей давным-давно умер. И что самое интересное, Ира тоже не хотела этого, о чем и сказала сразу после того, как я очнулся и мы встретились. У нее, как и у меня жизнь выдалась не самой простой. Иногда мы лежали в кровати и подолгу разговаривали о самых разных вещах. но все крутилось вокруг наших собственных жизней. Как мог я старался контролировать свои слова и эмоции? Но все же обронил пару фраз, за которые она зацепилась, «Нет, рассказывать ей о том, что со мной произошло, на самом деле не стал, но это был один из тех мостиков, которые позволили нам лучше понять друг друга. Она будто чувствовала, через что мне пришлось пройти, и вместе с тем совершенно не пыталась узнать детали, когда поняла, что я не собираюсь о них рассказывать. Мы с Субао обговорили все условия предстоящей операции по устранению фанга и грядущей сделки». И договорились, что если все пройдет удачно, мой долг будет полностью списан. А если учитывать, какие деньги обещал принести контракт с разработчиком плазменного поля, я был уверен в одном. Как только все закончится, тут же покину Пекин и отправлюсь в Сочи, чтобы наконец выяснить, что произошло 9 лет назад. Ири, я сказал об этом сразу, как только мы с контрабандистом договорились. Она восприняла эти новости спокойно. Складывалось впечатление, что девушка с самого начала знала, что наше знакомство не будет долгим. Как бы там ни было, сейчас мы подбирались к логову Фанга. Коллектор на окраинах отличался от городских районов. Тут было на порядок меньше места, да и сама система являлась довольно старой. Местами встречалась каменная кладка стен и поеденные коррозией решетки, и в отличие от других мест... Тут кишме здоровенные крысы, которые совершенно не боялись, что голодные бродяги устроят на них охоту. Наступив на одну из них, тварь даже не шелохнулась при нашем приближении. Лей в тяжелой броне лишь брезгливо поморщился и спросил у проводника. «Далеко еще?» «Уже нет, уважаемый. Совсем нет», — ответил тот. Как оказалось, он не обманывал. «Я постоянно сверялся с городской картой» и видел, что мы уже приближаемся к той промзоне, откуда запускали дронов во время разведки. Так оно и было. Последней сложностью оказалась узкая труба, которую всем нам пришлось преодолевать ползком, после чего мы оказались в длинном и темном коридоре с низким потолком. «Вам туда, мастер!» Шу указал рукой, покрытой струпьями, куда-то в темноту. «Идите прямо около пяти сотен метров, никуда не сворачивайте. Там будет дверь». «Она заложена кладкой, но вы ее легко разобьете. Окажетесь в технических помещениях, из которых можно подняться на поверхность». Он протянул руку, ожидая второго кредитного чипа, но Субау лишь покачал головой. Пойдешь с нами. Если на том конце коридора действительно то место, о котором ты говоришь, получишь свои деньги. Но сначала мы проверим». Поймав взгляд босса, Лей достал из кармана крохотного дрона «Паука» опустил его на землю и активировал. Быстро перебирая лапками, бот устремился вперед. Через несколько минут товарищ хмыкнул. «Там мина». Какое-то время пришлось потратить на обезвреживание. Ловушка оказалась связана с терминалом безопасности наверху, и просто отключить ее было нельзя. В таком случае люди фанга сразу бы поняли, что внизу кто-то есть. То же самое касалось и дистанционного подрыва. «Если на нижних уровнях логова есть люди, они обязательно его услышат». Впрочем, Лей справился довольно быстро. Вскоре мы миновали замаскированный в куче грязи снаряд, и хотя он все еще был активирован, мина даже не подумала взрываться. Стена, которой заканчивался коридор, на первый взгляд выглядела довольно крепкой. Правда, это впечатление сохранялось недолго. Макс достал из небольшой сумки на боку длинный и острый штырь, и с размаху вогнал его в цемент между здоровенными кирпичами. Ему пришлось повторить это действие несколько раз, прежде чем отвалился здоровенный кусок, и он сумел просунуть штырь внутрь. На нем была закреплена крохотная камера, и когда Бахай убедился, что нас никто не ждет, начал потихоньку разбирать кладку. Шу получил оставшиеся деньги и отправился в Освояси, получив от Субао предупреждение не болтать о том, куда он нас привел. Когда он скрылся в темноте, я спросил, почему контрабандист не пристрелил нашего проводника? В таком случае он бы наверняка не рассказал о нас. Но китаец отметил, что, возможно, ему еще придется вести дела с этим человеком, и он его ни разу не подводил, и на этом разговор оказался окончен. Пространства в коридоре было мало, так что разбор прохода занял немало времени. Макс старался не шуметь, и минут через десять... Освободил достаточно места, чтобы внутрь можно было протиснуться. Взяв оружие на изготовку, он отправился туда первым. Через несколько мгновений передал сообщение по внутреннему каналу связи. «Чисто!» Один за другим мы пролезли в получившееся отверстие и оказались в высокой шахте, наверху которой горела одинокая красная лампа. Вдоль стены, по кругу, поднималась старая ржавая винтовая лестница, Осторожно опробовав ее ногой, Макс вновь пошел первым. Стараемся действовать тихо столько, сколько получится. Шепотом напутствовал нас Субао. Наша задача добраться до Фанга. Примерные карты помещений у вас есть. Работаем тремя двойками. Лей с Максом справа, я с Марком по центру, и вы двое слева. Двигаемся аккуратно. Стараемся убрать как можно больше бойцов без шума. Глушители не снимать. Он мог бы и не повторять. План налета был разработан и утвержден еще вчера, да и люди, пришедшие с контрабандистом, не были новичками в подобных делах. Даже те два китайца, с которыми меня не познакомили. По ним было прекрасно видно, что парни зарабатывают явно не брокерством или подметанием полов. Замка на стальной двери не было, она спокойно открывалась вентилем, который нужно было всего лишь повернуть. Открыв ее на пару сантиметров, Макс. Проверил следующее помещение той же камерой, убрал ее и дал нам знак двигаться за ним. Мы оказались в длинном зале с низким потолком. Прямо перед выходом в канализацию стояли несколько крупных баков, за которыми мы спрятались. Вдоль всего помещения были установлены запертые шкафы и один из тех генераторов гравитония, которые я заметил еще во время разведки. Он питал несколько криокамер с затонированными стеклами. Под потолком горели лампы дневного света. Охраны тут почти не было. Трое бойцов фанга прогуливались по залу, даже не подозревая, что в их логово проникли посторонние. Лей снова запустил своего паучка, стараясь держать его в тени. За гулом генератора тихий перестук шести ножек совершенно не слышался, так что бот спокойно добрался до распределительного щитка и отрубил электричество. А нам только это и требовалось. Светокоррекция в линзах и шлемах перенастроилась, и мы синхронно выскочили из-за укрытия. Вмиг ослепшие охранники начали перекрикиваться и даже не услышали, как к ним подобрались призраки смерти, которыми мы сейчас являлись. Три точных удара ножами в шею и три трупа остались лежать на полу. Добравшись до выхода из помещения, Макс чуть приоткрыл дверь и Лей направил Бота дальше. Здесь ситуация повторилась практически полностью. Отключение освещения и синхронное нападение на четырех человек прошло без сучка и задоринки. Продолжая двигаться в кромешной темноте, мы миновали несколько разделенных перегородками отсеков, залитых кровью. Кажется, Фанк устроил тут что-то вроде операционных. Кругом валялись покореженные части имплантов, на столах лежало хирургическое оборудование. «Выход на первый этаж там». — шепнул Лей, указывая куда-то вправо. Стараясь не шуметь, наш отряд выдвинулся в указанном направлении. Лифт не работал, так что, прикрывая друг друга, мы поднялись по железной лестнице и вновь оказались перед дверью. За ней слышались возбужденные голоса. «Кажется, они поняли, что что-то случилось», — заметил я. «Теперь это уже не важно», — ответил Субао, опуская забрала боевого шлема. Вперед! «Тихо появиться у нас не получилось. Один из людей Фанга заметил нас как раз в тот момент, когда последний участник отряда появился на первом этаже. Он что-то крикнул, и тут же раздались выстрелы. Мы бросились в рассыпную, как и договаривались. Лей, Макс и безымянные китайцы рванули к лестницам, ведущим на второй ярус склада. Нам с Субао повезло. Почти сразу удалось найти укрытие. Им оказалось несколько составленных друг на друга контейнеров, На мгновение, высунувшись из-за них, я едва не схлопотал пулю в голову Черт! «Погоди, сейчас развороши, масиное гнездо», — пообещал Субао, выдергивая из гранаты чеку и кидая ее через голову. Бойцы фанга завопили и бросились в рассыпную. Как раз в этот момент граната взорвалась, откинув пару человек, оказавшихся слишком близко к ней на несколько метров. Взрывная волна выбила несколько стекол. На втором ярусе помещения шла ожесточенная перестрелка. Безыменные удерживали противоположные входы на склад, а аллей с Максом прикрыли нас с Субао. Мы устремились к противоположной части помещения. Именно там, насколько нам было известно, оборудовал свой офис Фанк. Вот только добраться туда не получилось. Мы отстреливались от вражеских бойцов, пока не достигли середины склада, Он был буквально завален мешками с наркотой и контейнерами самых разных мастей, так что в укрытиях недостатка не было. Я уже решился на последний бросок и даже выскочил из-за здоровенного ящика как раз в тот момент, когда хлипкая стена склада, наряду со стеклами в ней, разлетелась на тысячи осколков. В образовавшийся провал заскочил мех. «Берегись!» — крикнул Субао, открывая по нему шквальный огонь. Впрочем... Обычные пули были для этой машины все равно, что комариные укусы для человека. Развернувшись в нашу сторону, мех активировал компактную ракетницу, появившуюся из-за спины, и выпустил сразу несколько зарядов. Я успел броситься на пол и с невероятной скоростью пополз за ближайший ящик. Где-то позади грохнул взрыв, а в мое укрытие тут же врезалась пулеметная очередь, прошивая толстую сталь насквозь. Пришлось снова совершить невероятный рывок. Я почти чувствовал, как трещат мои сухожилия, едва не выпрыгнул из собственной шкуры и оказался под прикрытием стены, отделяющей основную часть склада от внутреннего помещения. Не прекращая двигаться, побежал вдоль нее, надеясь, что сзади не прилетит пуля. Снова раздался грохот пулемета, грохнул еще один взрыв. Добравшись до ближайшей лестницы, я поднялся на второй ярус и увидел трех бойцов фанга самозабвенно поливающих свинцом моих безымянных товарищей в двух десятках метрах от себя. «Не повезло вам, ребята, что глаз на затылке нет». Вскинув винтовку, я выпустил короткую очередь. Противники даже не поняли, что произошло, мешками повалившись на металлический каркас пола. «Марк, мать твою! Мы с ним не справимся! Слишком толстая броня!» В голове послышался голос Суба, теряющийся за грохотом выстрелов. «Выпускай демона!» Я присел за укрытие бойцов фанга прямо рядом с трупами и сглотнул. Кажется, это был единственный шанс закончить начатое. Но. Черт, как же страшно использовать эту тварь, что чуть не обнулила меня! И зачем я послушал китайца и вставил нейрочип обратно: Чего ты ждешь? а, -а, -а, -а! Крик контрабандиста в ушах послужил триггером. Еще несколько секунд и мех переключиться на второй ярус. С его пушками не составит никакого труда изрешетить всех нас». Выглянув из-за укрытия, я оценил обстановку. Увидел управляемого оператором робота, обходящего ящик, за которым лежал окровавленный Субао. Обнаружил неподалеку от него труп одного из безымянных. Макс и Лей продолжали отстреливаться от появляющихся в проходах бойцов фанга, но тех, кажется, уже почти не осталось». По всему складу валялись изрешеченные пулями тела. Главным противником оставался мех. Марк! В голове вновь послышался голос. На этот раз Лея. Давай же, ну! Выдохнув, я посмотрел на боевую машину, выделил ее контур и активировал протокол Демон. Перехват управления. Сначала показалось, что ничего не произошло. В линзах появилась лишь иконка сопряжения с устройством, но управлять им я не мог. Мех все так же продолжал обходить укрытие Субао. «Активировать протокол защиты?» «Да». Когда робот оказался перед китайцем, я уже готовился опустошить в него магазин, чтобы отвлечь внимание, но вместо того, чтобы добить контрабандиста, боевая машина встала рядом, стремительно крутанулась вокруг своей оси, И заметив несколько появившихся людей фанга, открыла по ним стрельбу. Две секунды и пятеро трупов, чуть ли не разорванных крупнокалиберным пулеметом в клочья. Ни хрена себе! пробормотал я и, спохватившись, отправил демону данные о Лее, Максе и Безымянном, которых нельзя было трогать. Мех тем временем крутанулся еще раз, повернувшись в сторону внутреннего помещения на втором этаже. Обнаружены противники, два человека. «Открыть огонь». С тихим шорохом одна за другой несколько ракет устремились к стене. Первая разворотила ее, остальные взорвались уже внутри, заставив не слишком крепкую постройку развалиться на части и осыпаться на первый этаж. «Обнаружены противники. Один человек. Состояние критическое. Уровень защиты минимальный. Патрулирование периметра», — велел я, пробираясь по узкому проходу к останкам. «Пришлось откинуть несколько кусков металла, прежде чем я увидел последнего выжившего. Толстомордово китайца с жидкими усиками придавили остатки стены, из-под которых торчала лишь верхняя часть торса. Одну из рук раздробило, второй он продолжал сжимать пистолет. Увидев, что к нему приближаются, человек дернулся и попытался было наставить на меня пушку, но я ударом ноги выбил ее. «Фанк?» Истекая кровавой слюной, китаец разразился отборной бранью. Что ж, это было предсказуемо. Я снова активировал демона. Информация о носителе. Фанг Джао, наркоторговец, контрабандист, возраст 44 года, состояние критическое. Скопировать данные с нейрочипа в изолированную директорию. Выполнено. Привет от Субао, урод, сказал я и выстрелил Фангу в голову не дав ему ответить. «Не до патетики сейчас». Спустившись вниз, обнаружил Лея, выжившего Безымянного и Макса рядом с лавочником. Броня у него была изодрана в клочья, в груди зияло несколько крупных пулевых отверстий. Он был мертв. Все молчали. Я смотрел на него, но видел меха. И тот, и другой помогли мне и поплатились за это жизнью. Пусть причина была не во мне, но сам факт. Мы ему уже не поможем, Марк, произнес Лей. Нужно уходить. Заберем тело с собой, хриплым голосом ответил я. Но я сказал, заберем с собой. Ты, кивнул безымянному, понесешь его обратно первым. Как устанешь, сменю тебя. Больше спорить никто не стал. Я запустил демона в систему безопасности, и дождавшись, когда он закончит вычищать ее от всех следов нашего присутствия, «Велел всем спускаться вниз. Лишь снова оказавшись в канализации, я отключил ОМО. Мы уходили тем же путем, что и пришли».